Заключение. Как вы уже поняли, боевое НЛП существует, и владеют им не какие-то злые манипуляторы и психопаты, а обычные люди, окружающие нас с вами. Боевыми нлп -рами являются наши мамы и папы, бабушки и дедушки, друзья, подруги, начальники, коллеги подчиненные. Да, это правда, но от нее нам не легче. «Именно эти люди делают все возможное, чтобы у нас появлялись тревоги, фобии и аллергии. Государство использует боевое НЛП, чтобы запугать нас с экранов телевизоров, средства массовой информации, в печатных и интернет-изданиях. Боевое НЛП окружает нас повсюду. Невольно вспоминаются слова основателя самбо Анатолия Харлампиева о том, что «умные и добрые люди» должны уметь себя защищать, их нужно этому научить. Харлампиев создал самбо, самооборону без оружия. Когда разрабатывалось боевое НЛП, мы не думали, что будем создавать психологическое самбо или психологическое карате. Но, к сожалению, в нашей жизни прекрасная идея эмотивного психологического айкидо зачастую не является рабочей. Идею экологии придумали слабые люди, а со слабыми не договариваются, им диктуют условия. Увидев мягкость человека, ему стараются сразу навязать правила, и это норма жизни. Современным людям, которые хотят жить в гармонии с собой и не намерены ежедневно вступать в невротические отношения с миром и окружающими, боевое НЛП необходимо, так же как компьютер, сотовый телефон или автомобиль. «Сейчас, когда мы дописываем заключение, к нам обратился клиент с вопросом, а есть ли у вас что-нибудь по детской психологии?» «Да», — ответили мы, — «это боевое НЛП». «Если хотите, чтобы ваш ребенок был здоровым, ему не отбили тягу к познанию в школе, то сначала сами пройдите курс боевого НЛП, а потом научите ему вашего ребенка. Поверьте, он будет вам благодарен всю жизнь». Таких позитивных отзывов, какие мы получаем после тренингов по боевому НЛП, нет ни в одном другом проекте. Дорогие друзья, когда вы до конца прочитаете эту книгу и сосредоточите фокусы внимания на том, как встраивается тревожность, беспомощность, печаль и депрессия, боевое НЛП окажется против вас бессильно. Повторимся, современный человек – должен хотя бы понимать, что такое боевое НЛП, и научиться противостоять ему. Надеемся, эта книга станет для вас не только средством психологической самозащиты, но еще и способом построения гармоничных отношений в семье, на работе, везде, где есть человеческое общение. Не уничтожайте ваших близких смертоносным словом. Берегите себя и окружающих, развивайте коммуникативную культуру и тем самым делайте вашу жизнь лучше, красивее и безопаснее. Удачи вам в освоении боевого НЛП. С уважением, ваши Михаил Пелехаты и Евгений Спирица. Текст читал Александр Карлов. Производство. Студия книгачей. 2021 год.